Утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром. Грозит необратимо повернуть души к тунеядству и к потребительству, а видит Бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим, как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса.